Глава 73. Возмутиться наивностью нашей сестры мы не успели. Появились слуги и развели нас по разным комнатам. Причем все семь спален выходили в одну гостиную. Точно так же, как в нашем приюте. Это было странно. Но, с другой стороны, наши опасения о том, что нам запретят видеться друг с другом, не оправдались. И это тоже показалось мне странным. Но самой большой странностью было то, что слугами во Дворце Золотого были драконы, хотя даже повелителю драконов прислуживали люди и орки. Негласный закон драконьего общества гласил, что драконы слишком независимы, чтобы выполнять роль слуг. Однако, глядя на угодливо улыбающегося Золотого, я засомневалась в правдивости объяснений. В мою душу стали закрадываться подозрения, что все дело далеко не в любви к свободе. все дело в высокомерии. Драконы всегда считали себя высшей расой и смотрели на эльфов и гномов свысока. А людей и орков вообще не считали за разумных существ, достойных уважения. Да, к нам с мамой они всегда относились неплохо. но только потому, что за нашими спинами всегда незримо присутствовал повелитель и его сын, драконы, которые искренне любили нас. И сколько в этом неплохо было нашей с мамой заслуги, а сколько их?» — усмехнулась, осознав расклад. «Вижу вам весело, принцесса!» — в мою комнату бесцеремонно вломился Шарко. Я так погрузилась в свои мысли, что от неожиданности подпрыгнула, а потом рванула прочь. Становиться инкубатором прямо сейчас совсем не входило в мои планы. И вообще, почему атака драконьей армии на дворец Золотого еще не началась? Забилась в самый дальний угол, с ужасом глядя на ухмыляющегося дракона. Вот и все, краса, ты отбегалась. Ваше высочество, увидев мой испуг, Дракон расплылся в довольной улыбке, от которой зашлось мое сердце. Не от любви, конечно, а от страха. «Чего же вы так испугались? Беспокоитесь, что я воспользуюсь своим правом, данным нам драконом пятью богами, и прямо сейчас заделаю себе еще одного сына?» Он расхохотался, запрокидывая голову. «А потом сделал шаг ко мне». Я прижалась спиной к стене, метнула взгляд на окно, которое было закрыто плотной шторой. Пробежала глазами по комнате в поисках выхода. Но выхода не было. Были только роскошная кровать с шелковым балдахином, большой вместительный шкаф с неизвестным содержимым и толстый эльфийский ковер на полу. И все. Ни подсвечника, ни табуретки, ничего, что можно было бы взять в руки и, если не остановить... то хотя бы оставить на безупречном лице золотого пару синяков из ссадин. Из с собой у меня ничего не было, только ногти, которые были слишком короткие и мягкие, чтобы процарапать драконью чешую, пусть и превращенную в человеческую кожу. И магия. Не беспокойтесь, пока я искала выход из патовой ситуации, продолжал говорить дракон. Я вас не трону. По двум причинам. Причины меня не интересовали. Драконьим словам я верить не собиралась, поэтому вытянула вперед руки и выпустила магию. В тот же миг на моих ладонях вспух огромный огненный шар. Подчиненное пламя послушно свернулось клубком, питаясь исключительно моей магией и даже касаясь легких покрывал балдахина. О, на мгновение замер Шарко. Ваши способности впечатляют. «Никогда не видел человеческого мага такой силы». «А остальные сестры тоже так могут?» — с интересом спросил он. Но я не собиралась отвечать. «Еще чего». Впрочем, и Шарко тоже не ждал ответа и продолжил свою речь о причинах моей безопасности прежним, спокойным и уверенным тоном. «Во-первых, у меня уже достаточно сыновей. И еще одного...» Даже если еще семерых, я не хочу. А во-вторых, пока вы, дорогая моя драконья-принцесса, здесь и при этом живы и здоровы, я могу не опасаться, что армия драконов, собранная вашим отцом, атакует мой замок. Я мысленно выругалась. И как мы упустили такой момент? Сразу надо было понять, что Шарко не отступит и ни перед чем. И если надо будет шантажировать повелителя моей жизнью, то он непременно сделает это. А я, как полная дура, сама отправилась прямо в его лапы, давая ему оружие против моего отца. Но что же теперь делать? Шарко подошел совсем близко, так что мое пламя почти касалось его одежд. Соблазн отпустить магический поводок и позволить огню сжечь дракона был так велик, что я еле сдержалась. Поняла, Шарко не идиот, и если он чувствует себя в безопасности рядом со мной, значит, у него есть способ защитить себя. «Моя дорогая принцесса», — улыбнулся мне Шарко, — «а у меня от такого обращения во рту стало кисло. Уберите драконье пламя и давайте поговорим». Я же сказал, сыновья мне больше не нужны, но мне нужны дочери. Я вздрогнула, на миг потеряв концентрацию. Так сильно было мое удивление. Огненный шар в руках мигнул, а край покрывала вспыхнул и рассыпался пеплом. Золотой покосился на обгоревший кончик. «Ваше высочество, если вы спалите свою кровать, то вам придется спать на полу». поэтому я предлагаю вам успокоиться и убрать пламя. Я никогда не стану вашей дочерью. Я, наконец-то, обрела дар речи. И остальные сестры тоже. Вы мерзкий и отвратительный тип, который недостойный мизинца моего отца, повелителя драконов. Бывшего повелителя драконов. Ну, почти. Прямо сейчас он готовится к передаче власти. И очень скоро у драконьего племени будет новый повелитель. «И это буду, моя дорогая принцесса, я!» «Нет!» — ахнула я. «Он не мог!» Шарко усмехнулся. «Моя дорогая принцесса, вы слишком плохо знаете своего отца. Ему давно плевать на титул. Он сделал еще шаг вперед, прямо в мое пламя, и, протянув руку, провел по моей щеке, заставляя скривиться от отвращения и страха. Он был рад избавиться от короны, чтобы вернуть вас. Вы ведь только что помирились, верно? И у вас впереди много лет счастливой жизни в лоне семьи. Вы, ваш брат и ваш отец. «Нет!» — закричала я отчаянно, осознав, на что пошел он ради меня. «Ты никогда не станешь повелителем!» Я выпустила пламя с поводка, отправляя его прямо в сердца Золотого. Даже дракон не в силах справиться с таким количеством драконьего пламени, которое с низким гудением вырвалось из солнечного сплетения и устремилось во вспыхнувшего золотом чешуи человека. Я ждала, что Шарко закричит от боли, что через миг на его месте останется обугленная головешка. Но мое пламя бессильно плясало вокруг него, точно так же, как вокруг меня, сжигая дерево и ткани. И не причиняла никакого вреда. А проклятый дракон хохотал мне прямо в лицо. Когда у меня почти не осталось магии, и я вынужденно остановила пламя, чтобы не свалиться от истощения. Доложил, как ни в чем не бывало. На чем я остановился? Ах да, мне не нужны сыновья. У меня их уже слишком много. Мы стояли посреди сожженной дотла комнаты. Даже каменные стены покрылись толстым слоем копоти. Целой осталась только решетка в окне. А на проклятом Шарко не было ни единого черного пятнышка. «Что же вам тогда нужно?» — буркнула я. «Вы скоро получите корону. Сыновья вам не нужны. Но при этом я очень сильно сомневаюсь, что вы отпустите нас». «Ну, наконец-то!» — совсем по-человечье всплеснул руками Шарко. Вы готовы к диалогу, моя принцесса. А то я уже начал думать, что напрасно надеялся на ваш разум. И вы правы. Я не для того заманивал вас в свой дворец, чтобы отпустить. Однако я не собираюсь как-либо вредить вам. Напротив, для вас и ваших драконов приготовлены просторные и роскошные покои с огромным садом. Вы будете жить в них, не зная никаких проблем и забот. «Любая ваша прихоть, но ну, кроме желания покинуть мой дворец, будет немедленно исполняться. Я хочу, чтобы вы были довольны и счастливы». Я пыталась уложить в голове его слова, но картинка никак не складывалась, как будто бы не хватало еще одного кусочка от мозаики. Или ни одного. «Я не понимаю, но зачем это вам?» — воскликнула я, отчаявшись справиться самой. Кажется, золотой просто псих. А угадать, какими путями бродят мысли психов, находясь в здравом уме, совершенно невозможно. Я уже сказал, — улыбнулся Шарко. У меня много сыновей. А вы родите девочек от ваших нареченных драконов, которых я воспитаю как своих дочерей.